Глава 10 «Если не пытаться сделать нечто за пределами того, чем вы овладели в совершенстве, вам никогда не вырасти над собой». Рональд Осборн. Ваш шестой финансовый поток. Большая прибыль от оплаты налогов других людей. «Лучшая инвестиционная возможность в Америке». Инвесторы зарабатывают от 18 до 50% прибыли под гарантией правительства. Если бы вы увидели такой заголовок Wall Street Journal, то, вероятно, не поверили бы собственным глазам. Вы решили бы, наверное, что он скорее к месту в National Inquirer. Должен вас заверить, что это не утка. В данной главе вы познакомитесь со способом удвоить свои деньги в течение трех лет затем вновь удвоить их в последующие три и так далее. В течение стольких лет, сколько пожелаете. Вы вскоре познакомитесь совершенно новым и таким простым способом увеличивать свое благосостояние, что сами поразитесь. Время от времени на горизонте появляются инвестиционные программы, которые настолько замечательны по своей природе, что я спешу поделиться знаниями о них со своими друзьями. Я называю эти уникальные программы денежными машинами. Чтобы иметь право называться денежной машиной, инвестиционная программа должна обладать четырьмя главными свойствами. Во-первых, не требовать значительных вложений. Во-вторых, принципы извлечения прибыли, лежащие в основе программы, должны быть предельно простыми, чтобы быть под силу человеку любых умственных способностей. В-третьих, участие в ней должно во многом напоминать азартную игру, но с минимальным для игрока риском. Но главное, она должна по-настоящему работать, позволять людям зарабатывать деньги самым что ни на есть законным путем. И в шутку, и всерьез. За деньги, быть может, счастья не купишь, но, по крайней мере, они позволяют поискать его в более перспективном месте. Мой хороший друг Тед Томас позвонил мне совсем недавно и рассказал как раз о такой денежной машине — способе зарабатывать высокопроцентную прибыль с малым риском. Обычно, когда слышишь нечто подобное, внутренний голос спешит выразить недоверие «рассказывай». Но я знаю Теда много лет и доверяю его мнению. И когда он рассказал мне во всех подробностях, Ладно, вместо того, чтобы заниматься пересказом, я позволю Теду лично изложить вам свою историю так, как он поведал ее мне, с энтузиазмом и прочее. Пусть, однако, занимательность его рассказа не затмевает для вас главного — серьезную возможность законным образом зарабатывать деньги. Даю ему слово. Здравствуйте, меня зовут Тед Томас. Я открыл то, что, без сомнения, является самым малоизвестным способом инвестирования во всей Америке и одновременно возможностью для любого человека обеспечить себе дополнительный источник дохода, характеризующийся малым риском и приносящий прибыль 24 часа в сутки. Этим способом нажили себе состояние сотни и сотни людей, ничем не отличающихся от вас. И вместе с тем способ этот остается практически неизвестным никому, кроме горстки самых преуспевающих инвесторов. Сказано, что богатые люди практически ничем не отличаются от нас с вами. Единственное отличие — они знают, как растить свое богатство. Обогатившись знаниями, которые я вскоре передам вам, вы также войдете в число тех, кто знает. Речь идет об инвестировании с почти нулевым риском, приносящим до 50% прибыли, при этом настолько простым и безопасным, что остается удивляться, почему этим давно не занялись все, кому не лень, почему кого-либо после этого вообще может заинтересовать крайне капризный фондовый рынок, Или почему кто-либо станет в здравом уме после этого вкладывать и талику своих денег в депозитные сертификаты, взаимные фонды и вообще во что угодно иное. Но я немного забегаю вперед. Я прошу прощения, меня настолько восторгает этот исключительно плодотворный способ инвестирования, что я порой склонен сразу приступать к деталям, даже как следует не представившись. Как я уже сказал, зовут меня Тед Томас. Как и многие другие крупные инвесторы, в начале 80-х я имел массу средств, вложенных в недвижимость. Себе на погибель я потерял миллионы, бесконечные счета, выплаты по судам, знакомая картина. Если правда, что беда помогает выковать характер, тогда у меня больше характера, чем вы можете заподозрить. Короче говоря, я потерял практически целое состояние но затем вернул всё назад, используя многие из способов, с которыми вы знакомитесь, слушая данную аудиокнигу. Но особенно помогло мне то, о чем я поведаю вам далее. Вернуть состояние помог урок горького опыта. Я знаю, что это такое — начать строить финансовый достаток заново, с нуля, возвращая себе утраченное состояние. Вы могли бы сказать, что я обладаю так называемой перспективой. Ныне я знаю, что почти все способы инвестирования выглядят потрясающими, когда условия на рынке складываются благополучно. Но я также знаю, как легко все можно потерять, как легко может сгореть заработанная таким трудом прибыль. То, чем я собираюсь поделиться с вами, в свете этого выглядит по-настоящему благодарным способом инвестирования. Так что же это за таинственный способ инвестирования? Называется он «Сертификатом залогового права в обеспечении уплаты налогов». Запомните это название. Как такие сертификаты действуют? В сотнях округов на территории Соединенных Штатов местные органы государственной власти находятся в ситуации, когда неуплаченная сумма налога на недвижимость составляет миллионы долларов. Должниками при этом являются домовладельцы, которые не желают или не в состоянии уплатить налог. Чтобы иметь возможность финансировать работу таких государственных служб, как полиция, пожарные, больницы, социальное обеспечение и так далее, правительство на местах выпускает и продает сертификаты залогового права на недвижимость, по которой просрочена уплата налога. Сертификат обеспечен недвижимостью, к которой относятся. Вы вовсе не приобретаете саму недвижимость. На деле вы покупаете залоговое право, которым обладает правительство, на ту или иную проштрафившуюся недвижимость. В некотором смысле это в точности право, коим обладает держатель ипотечной закладной. Покупая сертификат залогового права, вы платите какую-то часть суммы налога на недвижимость за другого человека. Лучшее для вас в этом то, что правительство предоставляет вам права на все деньги, связанные с рассматриваемым налогом, включая высокий процент, начисляемый в качестве пени. Чтобы побудить налогоплательщиков своевременно платить положенные налоги, правительство начисляет штрафные, чрезвычайно высокие проценты на возврат, право на получение которых передается тому, кто приобрел сертификат залогового права, то есть вам. Таким образом, правительство штата или округа обращается к нам, гражданам, и говорит что-то в этом роде. У нас в штате тысячи домовладельцев, которые имеют задолженности по выплате налогов на недвижимость. Но нам эти деньги нужны уже сейчас. Поэтому, если вы покроете эту задолженность наличными деньгами, мы наложим на домовладельца пеню. Когда он через некоторое время заплатит налоги, мы получим с него сумму налога плюс пеню за просрочку и отдадим все это вам, инвесторы. Именно так. Мы отправим вам чек, который покроет сумму вложенных вами денег, а вдобавок и величину взысканной со штрафника пени. Если же домовладелец не заплатит налоги, мы разрешим вам забрать его недвижимость, которая позволит вам вернуть затраченные вами доллары. Таким образом, мы получаем налоговые поступления прямо сейчас. Вам же приходится лишь некоторое время подождать и тем или иным образом получить выигрыш. Если налоги так и не будут уплачены, вы получите недвижимость. Если же налоги будут уплачены, вы получите свои деньги обратно, а также существенную сумму пени. пение существенного размера» — это фраза из категории тех, которыми банки любят пугать нас. Но в данном случае вы сами являетесь банком, и именно вы взимаете с должника пеню существенного размера за просроченную уплату налога. Например, в некоторых округах Флориды пеня составляет 18%. В Техасе она равняется 25%, даже если домовладелец опоздал с оплатой всего на неделю. В Мичигане пеня составляет всего 15%, В течение, правда, лишь первого года. Начиная со второго, она уже составляет не больше, не меньше 50%. Все это звучит, конечно, очень заманчиво, но есть несколько но. Первое но. Не в каждом штате существует такая практика. В настоящее время примерно в 30 штатах пущены в оборот сертификаты залогового права. В остальных они не выпускаются вовсе, поэтому простор для деятельности несколько ограничен. Следующее «но». В Штатах, где предлагаются сертификаты залогового права, каждый округ проводит свои собственные аукционы по их продаже. Когда имеется, например, около полутора тысяч различных округов, которые проводят аукционы независимо друг от друга, при этом каждый по своим слегка отличающимся правилам, то вам, возможно, придется немного потрудиться, чтобы проанализировать всю информацию о них. Но это одновременно отпугивает потенциальных конкурентов и может таким образом быть вам даже на руку. И в шутку, и всерьез. Могу предложить вам формулу успеха из шести слов. Продумывай все досконально, делай все досконально. Эдди Рикенбекер. Третье но. Дайте -ка подумать, что за оно. По-моему, никаких больше но. Итак, от вас требуется просто явиться на аукцион и делают свои ставки в споре с такими же инвесторами, как и вы, пытаясь приобрести право заплатить чужие налоги. Иногда на аукцион является очень мало людей, и сертификаты, что называется, идут с протянутой рукой. На недавнем аукционе в Чикаго тысячи сертификатов остались нераспроданными. На других аукционах участвуют сотни людей. Можете быть уверенными, что среди них найдутся представители вашего банка. Вы называете свою цену за сертификат, который вас интересует. Покупаете его, после чего ждете. Правительство соберет деньги с проштрафившегося домовладельца и отправит вам чек. И вы в результате заработаете, как я уже говорил, 10, 20, 30 или даже более процентов на свои деньги. Но не может же все быть так просто, возразите вы. Да в том-то и дело, что может. Гарантированные государством ценные бумаги с доходностью 16, 18, 25, 50%. Для инвесторов, ищущих безопасного вложения денег, данные государственные сертификаты являются первостатейной инвестицией, наилучшим способом повышать свое благосостояние. Только представьте себе, вы будете получать высокопроцентный доход от самого государства, ведь сертификаты залогового права в смысле защищенности ничем не хуже, чем государственные облигации или казначейские векселя. Вы вложили свои деньги, и когда правительство соберет просроченные налоги, оно отправит вам гарантированный государством чек, возвращающий вам ваши деньги и в придачу высокие проценты. Самое замечательное то, что рассматриваемые сертификаты, выпускаемые под гарантией государства, надежны, как банковский сейф. Вам не нужно более обрекать себя на неприлично низкий доход от депозитных, сберегательных сертификатов, также известных в народе как сертификаты обесценения, выпускаемых банками и аналогичными учреждениями. Брокеров и банкиров, продающих депозитные сертификаты и сходные ценные бумаги в качестве объектов долгосрочных инвестиций, следовало бы, по моему мнению, давно вымазать дегтем и вывалить в перьях. Почему? Да потому, что вы можете получать доход в 4, а то и в 6 раз больше от сертификатов залогового права. Вложив деньги в депозитный сертификат доходностью 6%, вы удвоите вложенные деньги лишь через 12 лет. Мало того, в течение этого времени вас будут постоянно терроризировать налогами, а инфляция будет съедать ваши кровные. Вы можете приобрести сертификаты залогового права на любую сумму от 10 до свыше миллиона долларов. И высокие проценты доходности сертификатов гарантируются законами штата. Они не повышаются и не понижаются, как на фондовой бирже, а равно не являются прихотью банкиров, которые устанавливают процентные ставки в своем банке. И в шутку, и всерьез. С деньгами в кармане ты умен, красив и даже поешь хорошо. Еврейская пословица. Если вы предпочитаете вкладывать деньги сразу в несколько объектов инвестирования, то имеете возможность приобретать сертификаты на разную недвижимость в пределах штата или даже в нескольких штатах. Кроме того, поскольку имеются прекрасные обеспеченные сертификаты на сумму свыше 10 тысяч долларов, налицо возможность быстро инвестировать значительные денежные суммы путем приобретения всего двух 3 сертификатов. Короче говоря, вы в состоянии зарабатывать огромную прибыль на инвестициях как малого, так и крупного размера. Именно это выгодным образом отличает сертификаты залогового права. Неважно, потратили вы десятки тысяч своих денег или гораздо меньше, это самый демократичный способ инвестирования. Богатеет любой, независимо от того, откуда он или как много средств вложил. Я постоянно получаю письма от бывших своих учеников. Познакомьтесь с некоторыми удивительными историями финансового успеха. Мэри Поттер из Форт-Майерс, Флорида. Приобрела сертификат на 1957 долларов. Величина ее дохода составила 17%. Супружеская пара из Коралл Гейблс приобрела сертификаты штата Майами на сумму 5000 долларов и доходность инвестиции составила 18%. Крейг Толкингтон из Сталсы, Оклахома, продал участок площадью 5 акров за 20 тысяч долларов. За соответствующий сертификат он заплатил 300 долларов. Затем он продал 10-акровый участок, за сертификат по которому заплатил 17 долларов на аукционе соседу за тысячи. Это заработок в размере 23700 долларов за 2 месяца без каких-либо усилий. Эти люди ничем не отличаются от вас. Просто ныне они радуются, получая доход от самого плодотворного способа инвестирования всех времен. И поверьте мне, Если им это удалось, то удастся и вам. Лучше всего то, что вы можете просчитать на бумаге. Как и с другими важными решениями в жизни, вы и здесь в состоянии прежде прикинуть на бумаге, пойдет ли все как надо. В отношении всего, что связано с приобретением подобных сертификатов, Будь то залогового права или сертификата купчей на недвижимость за неуплату налогов, можно заранее оценить свои перспективы перед собственным приобретением. Это означает, что вы можете выяснить номинальную стоимость и ожидаемую аукционную цену — 5 центов на доллар, к примеру. 7 раз отмеряя перед тем, как резать, вы имеете возможность просчитать свой доход — Вы участвуете в аукционе, заранее все рассчитав и не оставляя ни единого шанса непредвиденным обстоятельствам. Именно это делает данный способ инвестирования таким нерискованным. Вам можно не бояться сюрпризов. В чистом виде гарантированный высокий доход в размере 16%, 18% или даже 25% без малейшего риска. Более того, вы имеете возможность приобретать сертификаты залогового права по почте еще до проведения аукциона. Не совершайте непростительных ошибок со своими кровными долларами. Буквально на днях мой друг Дейв положил 2000 долларов на свой индивидуальный пенсионный счет. В результате банк будет платить ему умопомрачительные 3,75%. Есть чему радоваться. Если он продержит эти деньги 20 лет и не притронется к ним, его 2000 вырастут в огромную сумму 4219 долларов. Надолго ли хватит будущему пенсионеру? Он мог бы получать в 25 раз больше доход, чем предложил бы ему какой угодно банк. Если бы Дейв инвестировал свои деньги в сертификаты залогового права штата Аризоны и вкладывал их заново всякий раз после того, как правительство возвращало бы ему их с процентами, все у него сложилось бы совсем по-другому. В Аризоне такой сертификат имеет доходность 16%. По истечении 20 лет 2000 долларов, вложенные изначально Дэйвом, превратились бы в сумму, превышающую 35 тысяч. Умелые инвесторы, приобретающие сертификаты на аукционах в Айове, получают 24% дохода на вложенные доллары. В этом случае 2000 Дэйва превратились бы в 120 тысяч — И это по прошествии всего 20 лет и при условии, что Дейв не вкладывал бы ни на цент больше, чем те же 2000 долларов. Согласно моим расчетам, это в 25 раз больше, чем обеспечило бы Дейву держание денег в банке. И в шутку, и всерьез. Банкир — это человек, который берет с вас высокие проценты за то, что вы берете взаймы чьи-то деньги. Сертификаты залогового права с доходностью 24% имеет смысл приобретать в особенности на заработки, по которым возможна отсрочка налогообложения. Инвестиция в размере 10 тысяч долларов, рост которой будет сопровождаться отсрочкой уплаты налогов, превратится в сумму, превышающую 1 миллион всего за 21 год. Замечательно еще и то, что для этого не требуется ни опыта, ни каких-либо специальных знаний. Это настолько просто, что по силам любому, даже если вы прежде ни разу в жизни не инвестировали денег. Вы, возможно, зададите мне вопрос, есть ли все же какой-нибудь риск? Рад, что вы спросили. На мой взгляд, самый большой риск состоит в следующем. Домовладелец рассчитывается с вами слишком рано, и вам приходится через более короткий срок повторно инвестировать свои деньги. При таких процентных ставках вы живете надеждой, чтобы налоги никогда не были уплачены. И в шутку, и всерьез. Препятствия — это те страшные вещи, которые видишь, когда отводишь глаза от своей цели. Ханна Морр. По мнению чиновников, с которыми я беседовал, 97% всех сертификатов гасятся в течение двух лет. А что же остальные 3%? Они — ваш счастливый билет к американской мечте. Прекрасный дом, приобретенный за величину налогов на него и брокерских комиссионных. В Соединенных Штатах Америки насчитывается 3300 округов. Примерно в половине из них — Продаются сертификаты залогового права. В остальных штатах продают право на купчую, на недвижимость, по которой просрочена уплата налогов. Соответственно, некоторые штаты, называемые залоговыми штатами, продают бумагу, напоминающую по своим свойствам закладную. Другие штаты, называемые купчими штатами, продают право на владение недвижимостью. Они передают права на недвижимость конкретного владельца тому, кто больше заплатит на аукционе. Одной возможностью прибыли в этом случае являются наличные проценты. Другой возможностью является шанс приобрести недвижимость за центы на доллар. В большинстве штатов, однако, если домовладельцы не платят налоги, они уступают вам права на свою собственность. Что ж, поздравляем! Вы только что выиграли в лотерею. Согласно законодательству большинства штатов, вы в этом случае становитесь владельцем недвижимости, свободной от залоговых обязательств любого рода. Вместе с тем законы слегка различаются, и в некоторых штатах не допускается продажа недвижимости с аукциона, пока не погашены соответствующие сертификаты залогового права. Недвижимость, по которой просрочена уплата налогов, является, как правило, в той или иной мере заложенной. В целях защиты этих залогов, когда тянуть больше некуда, держатели закладной вынуждают оплачивать просроченные налоги. И, разумеется, высокую пеню. Посему это редкий случай, когда вам удастся стать владельцем недвижимости в результате приобретения сертификата залогового права. Но это все же случается время от времени. В связи с этим следите за тем, чтобы инвестируемая вами сумма не превышала стоимости самой недвижимости. Возможно, рассматриваемое здание расположено у места хранения токсичных отходов, поэтому всегда необходимо проявлять разумную осторожность. Стать владельцем дома или продать его в результате инвестиций в размере нескольких центов на доллар. На протяжении истории многие из подлинно великих состояний были нажиты в результате операций с недвижимостью. В свете этого сертификаты залогового права представляются попросту идеальным вариантом. Вас не волнует, как ведет себя рынок недвижимости, переживает он подъем или спад, подскакивают цены или стремительно падают вниз. Вы приобрели прекрасную недвижимость за ничтожную долю ее истинной стоимости, всего за величину просроченных налогов. За сколько бы вам не удалось продать ее, вся выручка – ваша чистая прибыль. Это беспроигрышная ситуация, и вы получатель всех возможных выгод – 16, 18, 25, 50% дохода на вложенные деньги. Возможность удвоить свои деньги за половину срока, владение недвижимостью для собственного использования или для перепродажи всего за центы на доллар. Вот что сделал один человек. Техасец Марк Новак приобрел односемейный дом, оцениваемый в 75 тысяч долларов, всего за 16 тысяч и сумму просроченных налогов, составлявшую 17 тысяч. Это покупка из расчета 60 центов на доллар. Решение, изменившее жизнь. Вот вам стопроцентно правдивая история. Денни Смит из Колумбуса, штат Огайо, приобретает недвижимость на аукционных купчих. Поскольку Огайо — купчий штат, то окружное правительство в этом штате передает права на собственность лицу, предложившему самую высокую цену на аукционе. В залоговых штатах аукционер продает право на залоговую стоимость недвижимости, предоставляя тем самым право покупателю получить сумму просроченного налога после его уплаты в казну, а равно причитающийся штрафной процент. Если домовладелец не погасит сертификат, держатель последнего имеет право объявить дефолт по рассматриваемой недвижимости и за гроши стать в итоге ее владельцем. Дэнни Смит приобрел массу недвижимости на подобных аукционах. На сегодня наличная прибыль Денни составляет более 10 тысяч долларов в месяц от приобретенных им купчих в оплату просроченных налогов. Он покупает недвижимость за центы на доллар и зарабатывает тысячи долларов, сдавая свои дома в аренду. Типичным примером является дом, приобретенный им в Деморест-Роуд в округе Франклин, штат Огайо, который ему продали всего за 2727 долларов. Казначейство округа оценило дом в 67 тысяч. В результате Денни заплатил лишь 5 центов на доллар. Он потратил на операцию не более 8 часов, что можно приравнять к заработку в размере 8 тысяч долларов в час. Я приобрела сертификат залогового права в штате Аризона за 278 долларов и продала затем за 8450. Джойс Бэк, Аламида, штат Калифорния. ТЭД, мои друзья удивились, когда я перевел в наличные свои депозитные сертификаты, но их шок сменился завистью, когда они узнали о моих доходах с моего первого сертификата купчей. Я приобрел его всего за 264 доллара 62 цента. Позднее я продал соответствующую жилую постройку за 4900 долларов. Ли Линбергер. Вся поисковая работа занимает у меня не более 6 секунд. Они, окружные власти, держат мои сертификаты в своей картотеке и просто отправляют мне чек. Все, что мне приходится делать, Это набрать пару слов на своем компьютере и получить деньги по чеку. Луиза Вуд, Шугарлов Шорс, штат Флорида. Мистер Икс получает 27% наличной прибыли. Человек, пожелавший остаться неизвестным, приобрел сертификатов залогового права на сумму более 3 миллионов в трех штатах. Зарегистрированный консультант по инвестициям, этот таинственный человек регулярно приобретает сертификаты на аукционах. Он приобрел 1484 сертификата и теперь оказывает услуги другим в деле приобретения, держания сертификатов и распоряжения ими. Его умение эффективно распоряжаться сертификатами, доказанное опытом ряда лет, и систематическое отслеживание приобретений и случаев возврата права на выкуп впечатляют. Он получает 22% прибыли с сертификатов стоимостью ниже 500 долларов и 27% прибыли с сертификатов стоимостью от 501 до 1500 долларов. Преуспевающие люди аналогичным образом наживают себе состояние уже многие годы. Теперь ваша очередь. Рон Хиббард из Колумбуса, Огайо, приобрел односемейный дом, оцениваемый в 55 тысяч долларов. Цена приобретения для него составляла 5 центов на доллар, 2163 доллара. Крейг Толкингтон из Талсы, штат Оклахома, приобрел сертификат залогового права всего за 44 доллара 99 центов и перепродал соответствующую недвижимость за 3,5 тысячи долларов. На озере Ароухед в Талсе он приобрел домик отдыха за 298 долларов и затем продал за 5.000. тысяч. Рон Стар из Окленда, штат Калифорния, превратил 65 595 долларов в 262 349 долларов, приобретя на аукционе 4 акра земли в коммерческом районе. Удивительно, но конкурента на аукционе у него не было ни одного. В округе Новайо, Аризона, Джон Бек приобрел участок земли площадью 40 акров всего за 550 долларов. По мнению налогового чиновника, стоимость земли на момент после аукциона составляла 18 600. Брокеры по недвижимости оценили землю в 22 500. Предыдущий владелец заплатил за нее 20 000 долларов. А что скажут профессионалы? Когда я всерьез заинтересовался инвестированием в сертификаты залогового права, то объездил всю страну, посещая десятки аукционов в разных штатах. Кстати сказать, все расходы по этим путешествиям я отнес к своим вычетам по налогам. Меня поразило то, что при столь обильном предложении спрос, как показалось мне, оказался более чем скромным. Я опросил многих специалистов, вовлеченных в процесс продажи населению рассматриваемых сертификатов. Вот некоторые из их комментариев. Назначение подобных аукционов состоит в том, чтобы дать возможность малому инвестору вкладывать деньги. Считаю, что у нас в округе должны найтись люди, готовые вложить какие-нибудь 2000 долларов в сертификаты залогового права. Дороти Вокт, «Казначей», Округ Арапахо, штат Колорадо. Человек с двумя долларами в кармане может стать инвестором. Дейв Браунинг, заместитель казначея. Согласно законам штата, округа сами назначают процентные ставки. Здесь, в округе Принц Джорджес, доходность сертификатов залогового права составляет 20%. В Балтиморе она составляет уже 24%. «Нам разрешено самим устанавливать процентные ставки, чтобы привлечь как можно больше людей на аукционы». Портер Вен, глава казначейства, округ Принц-Джорджес, штат Мэриленд. Это безопасный способ инвестирования, иначе правительство не разрешало бы использовать на эти цели пенсионные фонды населения. Имеется ли у вас 5 тысяч долларов или 100 тысяч, которые вы могли бы инвестировать, в настоящее время нет места, куда вы могли бы вложить их и рассчитывать при этом на гарантированный доход в размере 14% от вложенной суммы. Это, возможно, самый великий и самый малоизвестный способ инвестирования в Америке. Дэйв Уэлтон, аукционер. Литлтон, Колорадо. Подытожим основные преимущества вкладывания денег в сертификаты залогового права, которых на деле гораздо больше. Инвестирование в размере любой, самой малой суммы. Успех, невзирая на состояние вашего кредита. Пассивный доход способный поспорить по величине с доходами Уоррена Баффета, богатейшего в мире инвестора. Сознание, что ваши деньги столь же надежно защищены, как и родное правительство. Обладание, по крайней мере, тремя шансами из ста на то, чтобы приобрести недвижимость за центы на доллар. Возможность вычитать расходы на поездки к местам аукционов из облагаемой подоходным налогом суммы. Упомянув о поездках, я надеюсь, что мы встретимся на одном из аукционов по продаже сертификатов залогового права когда-нибудь в будущем. Если желаете стать моим спутником во время моей очередной поездки на какой-нибудь по-настоящему хороший аукцион, посетите multiplestreamsofincome.com. Ключевая фраза – Тед Томас. Удачного вам вложения капитала!